«Вы играете?» — спросил Машлаевский у Лариосика. Лариосик покраснел, смутился и сразу все выговорил, и что в винт он играет, но очень-очень плохо. Лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире податные инспектора, что он потерпел драму. Но здесь у елена Васильевны оживает душой, потому что это совершенно исключительный человек, Елена Васильевна, и в квартире у них тепло и уютно, в особенности замечательные, Кремовые шторы на всех окнах, Благодаря чему чувствуешь себя Оторванным от внешнего мира. А он, этот внешний мир, Согласитесь, сами грязен, Кровав и бессмысленен. — Вы позвольте узнать, Стихи сочиняете? — спросил Машлаевский, Внимательно всматриваясь в Лариосика. — Пишу. Скромно, краснее произнес Лариосик. — Так, извините, что я вас перебил. — — Так бессмыслен, — вы говорите. — Продолжайте, продолжайте. — Да, бессмыслен. А наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми штормами. — Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас в Житомире, а здесь, в городе, пожалуй, вы его не найдете. — Ты щетку смочи водой, а то пылишь здорово. Свечи есть? — Бесподобно. Мы вас выходящим в таком случае запишем. В пятером...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 «Потому что писал не об какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка? Вы со мной? Карась Шервинским?» «Николка, выходи!» «Только вы меня, ради бога, не ругайте!» «Как-то нервически попросил Лариосик». «Ну что вы в самом деле? Что мы, папуасы какие-нибудь?» «Это у вас, видно, в Житомире такие податные инспектора отчаянные. Они вас и напугали. У нас принят тон строгий». «Помилуйте, можете быть спокойны», — отозвался Шервинский, усаживаясь. «Две пики. Дас». «Вот писатель был граф Лев Николаевич Толстой, артиллерии поручик. Жалко, что бросил служить. Пас. До генерала бы дослужился. Впрочем, что ж, у него имение было. Можно от скуки и роман написать. Зимой делать нечерто. В имении это просто. Без козыря. Три бубны». — робко сказал Лариосик. — Пас! — отозвался Карась. — Что же вы? Вы прекрасно играете. Вас не ругать, а хвалить нужно. Ну, если три бубны, то мы скажем четыре пики. Я сам бы в имени теперь с удовольствием поехал. — Четыре бубны! — подсказал Лариосику Николкой, заглядывая в карты. — Четыре! — Пас! — Пас! При трепетном стеариновом свете свечей в дыму папирос волнующийся Лариосик купил. Машлоевский словно гильзы из винтовок разбросал партнером по карте. м «Малый в пиках», скомандовал он и поощрил Лариосика. «Молодец». Карты из рук Машлоевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно, карась не везет хлестко. Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал, словно удостоверение личности».